Глава 18. Добравшись до строений отдыха, мы почти сразу разбредаемся по индивидуальным комнатам. Почти. Потому что Дуум тратит некоторое время на долечивание некоторых особо травмированных. В комнате нахожу площадку из мягкого вспененного материала. Похоже на кровать. Падаю на нее и сразу отрубаюсь. Открыв глаза, не понимаю, сколько прошло времени. Псих! До следующего этапа испытания остался один час и пять минут. Понятно, вставать совсем не хочется. Машинально кручу в пальце гвоздик, и ведь не потерялся во время драки. Его свойство примагничиваться ко мне не ослабло. Снова обращаясь к психу, каких изменений мне стоит ждать от поедания эльфийского уха? Никаких. Почему никаких? Маленький кусок съели или что? Потому что никаких изменений от поглощения генного материала светлых и темных эльфов тебе не получить. Просто получать особо нечего. У тебя и так все это есть. Почему получать нечего? И почему и от темных эльфов тоже? Ухо же было светлоэльфийское. Это последнее ухо было светлоэльфийское. А во время драки я и темное успел пожевать. Ты да в запале боя не обратил внимания. Да и не потерял ничего особо. На вкус. Так себе. Светло, нежно и хрустит приятней. «Давай без этих подробностей». «Окей. А ничего полезного нет, потому...» «В общем, исследовал я, пока ты спал, генную структуру этих рас и пришел к выводу, что вас из одной ложи черпали. Не так» лепили из одного теста. Что люди, что светлые или темные эльфы имеют схожую основу. Кто-то взял исходный код и налепил разные вариации одной расы. Из кого-то получилась плюшка, из другого ватрушка, а из третьего пирожок с ушами. Ага. С виду разные, но на вкус тесто не отличается, потому и свойства одни и те же. Ничего нового для тебя в ушастых нет, но можешь гордиться. Основа людей намного ближе к исходному коду, как бы древнее и чище. Эльфийские основы будто сплетены уже из вариаций, полученных при изменении человеческой. Так бы и сказал, что люди намного круче, чем ушастый биомусор, а то развел мутатин какую-то. Можно и так сказать. Люди более живучи и легче приспосабливаются к изменениям окружающей среды и различным экстремальным условиям. Ваш код гибче и проще проходит генную модификацию. Но я заметил следы еще недавней генной блокировки, будто люди были ограничены во многом. Например, имели короткий жизненный цикл и регенерация была сильно урезана. Хрен его знает, что там было, я не помню. Главное, сейчас же не так блок снят. В самом начале, когда система пробудилась, было какое-то сообщение о снятии блокировки. Сейчас блока нет. Ну и отлично. Об остальном вызнаем у хранителя. Тот, по идее, должен знать многое. Просто крутить гвоздик надоедает, решая толкнуть его от своей ладони с помощью энергетического захвата, пытаясь найти точку воздействия на предмет. Маленький гвоздик постоянно прокручивается или как бы слетает с телекинетического потока. Захватить со всех сторон, как это получалось делать с другими предметами, не выходит. Концентрируясь, пошло-пошло, предмет начинает отдаляться от моей ладони. Он немного вибрирует, находясь в напряжении. Вот, уже разрыв составляет около 20 сантиметров. Вибрация гвоздика перерастает в тряску, и предмет теряет опору. По дуге, облетая энергетический захват, бьет меня по тыльной стороне ладони. Так. Пробую снова. Результат тот же. Еще попытка. На этот раз гвоздик удерживаю дольше. Примечаю тот самый момент, когда его начинают уводить в сторону. Пытаясь не дать ему приблизиться к телу, догоняя убегающий предмет телекинезом. Гвоздик примагничивается к моему плечу. Уже лучше. Встаю с кровати. Еще больше времени трачу на концентрацию и попытку почувствовать предмет. Найти точку опоры получше и зацепиться за него крепче. Вот, гвоздик отдаляется, расстояние от моего тела около полуметра. Убираю выставленные ладонями вперед руки, опускаю их вдоль тела. Предмет продолжает держаться с помощью силы телекинеза, но ну, получается это у меня с трудом. Я будто держу равновесие, стоя на широкой доске, под которой находится крупный шар на гладком полу. Концентрация чуть ослабевает, гвоздик начинает уходить вверх, пытаясь его поймать и удержать на расстоянии от себя. «Так, так, держу, держу». Маленький предмет уже над моей головой, а расстояние между нами не сокращается. Он уходит из моего поля зрения, но я продолжаю его чувствовать. Главное не ослаблять напора. Держать. Гвоздик начинает смещаться быстрее, пытаясь поспеть за ним. Держать. Артефакт, как его обозвала система, пролетает за моей спиной. Управление энергопотоками плюс один. Энергетический захват плюс один. Системные сообщения полностью сбивают концентрацию. Дугообразным росчерком гвоздик вылетает между ног и шляпкой впечатывается мне в лоб, прямо над переносицей. «Поздравляю! Ты первый в мире человек-единогвоздь!» «Может, единорог?» «Нет, единогвоздь. У единорогов из лба торчит рог, а у тебя сам знаешь что». «Да, хорошо, что не двуроги ветвисты. А то кто знает, как поведут себя светлые эльфы при появлении меня в таком виде. Могут уши от удивления отвалиться. Ты зря вообще всей этой ерундой страдал. Поясни. Это тебе нужно концентрироваться, напрягаться, улавливать колебания гвоздика. Я же могу просто рассчитать траекторию, угол и силу воздействия на предмет. Сейчас покажу. Расслабься и не препятствуй». Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Гвоздик начинает отдаляться от моего лба. Псих сам управляет им с помощью энергетического захвата. Но я все равно продолжаю чувствовать предмет. Даже если закрою глаза, буду знать, на каком расстоянии он от меня и в какой стороне. Артефакт зависает в полуметре. Дальше пока не получается, не хватает сил. Нужно навыки соответствующие прокачивать. Сейчас попробуем вот так... Гвоздик не спеша облетает меня по кругу, с каждым новым витком ускоряется. К десятому кругу он смазывается в сплошную линию, а затем врезается мне в спину. Как я и говорил, нужно прокачивать навыки. Тогда сможешь крутить своим болтом дольше и быстрее. В этот момент за дверью комнаты раздается голос Сэма. «Макс, просыпайся и выходи! Ты обещал рассказать про квест на Хранителя!» Блин, отдохнуть не дают. Раздаются удары по стене. «Макс, выходи!» — настаивает Сэм. «Меня нет дома!» — ру в ответ. «Ты там!» — берет слово молчон. «Я слышу твой голос!» «Дайте поспать, ироды!» Затем на фоне новых ударов Сэма по стене слышится голос Скорпиона. «Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус!» «Вот тварь! Мы уже больше часа ждем, когда ты сам проснешься!» Снова голос Сэма. «Совесть имей!» «Нет ее у меня!» — отвечаю ему, глядя на платформу из вспененного материала. Она таки манит снова прилечь. «Если не выйдешь сам, то мы все вместе вломимся в твою комнату и будем тебя расчленять. Не бойся, будет не больно. Заморозку отрезаемых конечностей и органов гарантирую», — выдает Скорпион. «Ребята, давайте жить дружно», — бормочу я, все же выходя из комнаты. «Ты рассказывай про хранителей и квест, а мы посмотрим». «Через некоторое время». «Понятно», — протягивает Дум. «Значит, Макс, это ты виновник того системного сообщения про то, что выбран новый хранитель?» «Все мои знакомые всполошились, когда оно выскочило». «Эх, жаль, что я не могу поучаствовать в призыве». «Наше общине тоже нужна информация от хранителя», — заявляет Сэм. Ну и что тут ему ответить? Ищи меня, найдешь, поделюсь. Вот только хрен знает, где сейчас на нашей планете обитают группы других участников испытания. Могут и на другом краю планеты быть. Зато мы можем в этом поучаствовать. Мы с Максом, соседи, улыбается Молчан. Хранителя-то мы допросим. А вот информация об атакующей нашу планету расе интересней будет, задумчиво бормочет Скорпион. Согласен, кивает Сэм. Как говоришь, ее название? Цеасше, отвечаю ему. Красивое название, говорит Джан По. Кому как? не соглашается Дарик. По описанию это ящерицы-переростки. Не совсем, поясняю я, хотя, может, и не точно описал, но в принципе сходство имеется. Недалеко раздается голос Тора до этого молчавшего и внимательно слушавшего рассказ и последующий диалог. «Из всех людей задание дали тебе. Обстоятельства?» — пожимая плечами. «Но все же!» — смотрит в одну точку маг воздуха. Его пальцы все время теребят какой-то предмет. «Тор, мать твою!» — обращает внимание на это действие скорпион. «Избавься от этой фигни! Воняет уже!» Приглядываясь, тор вертит в руках узкое волосатое ухо точно не эльфийская. Затем он поднимает на меня взгляд полной надежды и доверия и спрашивает. «Что с ним делать? Может, съесть?» «Нахрен, выброси!» — выдаю я. «Как ему такое в голову-то пришло?» «Хочешь, подскажу. Скройся в тумане». «Но ты же ел!» — не открывая от меня глаз, говорит маг. «Так это... Э -э, научный эксперимент такой, быстро нахожусь с ответом. И что ты с помощью него выяснил?» Подозрительно интересуется Сэм. Эльфы, шлак, биомусор, в общем, субпродукты из человеческих генов. Хмыкаю в ответ. Хотел бы я так на зубок определять, восхищается Тор, не высказывая сомнений в результате и правдивости такого теста. Заведи в голове своего психа, не подумав, со вздохом предлагая ему. Э, это как? Палишься. Забей, машу рукой, мол, ничего важного. «Я думаю, он имеет в виду, что любую ситуацию нужно рассматривать с двух или более совершенно разных точек зрения». «Макс очень мудро выдает Джан По. «Да-да, вот это самое», — так я и имел в виду. Тут же киваю, хватаюсь за неожиданную спасительную соломинку и пытаюсь сменить тему. «Ты у кого это ухо оторвал?» «Не знаю», — пожимает плечами Тор. «В какой-то момент оно оказалось в моей руке». Немного переговариваясь и обсуждая хранителей, инопланетян и прочее, устраиваем сытный перекос. Вернее, обжираловку. Функция с едой, появляющаяся на столике, еще работает, потому нужно наедаться. Кто знает, когда еще выдастся шанс на покушать. Время, выделенное для отдыха, подходит к концу. С набитыми животами мы выбираемся наружу. Другие расы уже в сборе и что-то обсуждают. Панцирные терталы все так же лежат в сторонке и медитируют. Мы подходим к ним вплотную. «О чем спорите?» — громко спрашивает собравшихся Сэм. «Мы тут проводим общее собрание среди разумных рас», — глумливо сообщает Драндрендрил. «Вы, соответственно, под этот критерий не попадаете». «У тебя разве успели предметы эльфийской гордости отрасти?» — интересуется Скорпион, указывая на повязку вокруг головы светлого придурка. «Если что, мы снова их отчекрыжим». Драндридрил на мгновение меняется в лице. Проступает страх и ужас. Но он быстро берет себя в руки и, продолжая гаденько улыбаться, выдает. «Скоро вырастут, не переживай. А вот с вами, человеки, тфу. Никто дел иметь не намерен. Даже вести диалоги!» «Вы всеобщим собранием признаны деструктивным элементом в цивилизованном порядочном обществе. Вы как частица хаоса, такая мерзкая маленькая капелька, что попадает в кристальную чистую воду и всю ее портит. Так и вы. Как появились, так сразу все подрались». «Ты раз и в определении мерзко не ошибся, урод, бледный, безухий. Интересуюсь я, из чего ты за всех говоришь?» «Он говорит правду, человек. Это было общее решение». Голос подает самый высокий из сичизар по имени Счерез. Затем он смотрит на насупевшихся Оома во главе с Бола и добавляет. «Почти общее. Это решение большинства». «Я был против», – тихо шепчет нам другой сичизар «Это тот, что уже вступал при нас в диалог с эльфами. Его имя Четрез. «Кто им имена такие придумал, хрен выговоришь?» «Мы призвали управляющий контур испытаний». Продолжает Счерез. «Ваши действия и влияние на других разумных действительно признано деструктивным. Старт вашего второго этапа испытания откладывается на некоторый промежуток времени. Его определяет управляющий контур испытания. Он вам сообщит точное время после старта остальных раз».